войной жить можно. И что важнее, жить можно с навыками войны. Через чеченскую компанию прошли сотни тысяч молодых людей в возрасте 18-30 лет, которые вернутся в мир. Тут на войне у них сложились мировоззрение и этикет поведения. Они знают, что такое аргумент силы. Они верят в него. Они поняли, как он действен и прост. Они осознали, что конфликты можно и нужно решать этим аргументом, начиная от спора с соседом по коммуналке и кончая государственными вопросами. И еще. К аргументу силы привыкает, да и уже привыкла страна. Чечня была прививкой. А о чего именно, не дай бог даже подумать. Пресса, радио, телевидение рассказывали и показывали, много и честно. Ну и что? Попав впервые в Грозный, я понял, что представлял себе происшедшее разве что на одну десятую. Даже не зная, что бывает такое ощущение, видишь и не веришь, трогаешь и отказываешься осязать. Едешь по еще недавно четвертьмиллионному цветущему городу, превращенному в груду строительного мусора собственной армии, и тупо задаешь себе вопрос, заведомо не имеющий ответа. Чем же и как же должны были провиниться эти люди, чтобы их так наказали? И есть ли на свете такая вина? Ходишь по улицам, смотришь, запоминаешь, но ворочается только одна мысль — этого нет, это не существует, этого не может быть. Может. С Чечнёй можно жить, но далеко и надолго — Уползли и уползают метастазы того, что звучит диковина, как диагноз – Чечня. Концентрические круги-бомбежки в любой момент могут начать стягиваться от окраин к центру. Непростреливаемые коридоры – простреливаться, огонь – беспокоить. Речка смерти 75 атеистических лет христианству в России повредили больше, чем мусульманству. Но все же ссылки на волю Аллаха слышны нечасто, обычно как междометие как у нас «Боже мой!». Другое дело, исламский строй души, подлинный, взлелеенный в генетической памяти фатализм. Его-то, в отличие от воинских подразделений, не победить, потому что не понять. Он уведет в горы, из какого угодно Сиэтла, и заставит жить, таясь, голодая, кочанее и уныло, как на привычную работу, спускаясь в долину, чтобы заниматься там скучным, но предписанным свыше делом войны. Многое было чуждо и непонятно. Я обращал к себе слова персонажа из культового фильма «Восток. Дело тонкое, Петруха». Еще твердил двустишее, подтверждение которому видел вокруг ежедневно, судьбе, Как турок или татарин, за все я ровно благодарен. Это из едва ли не лучшего стихотворения Лермонтова. «Валерик», который теперь звучит по-иному. О современной тактике войны. Подходим ближе. Пустили несколько гранат. Еще подвинулись. Молчат. Но вот над бревнами завала ружье как будто заблистало об ожесточении сегодняшних боев. Бой длился, резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь. О превращении войны в народную. Нам был обещан бой жестокий. Из гор Ичкерии далекой уже в Чечню набрать неизов толпы стекались удальцов. Сделаем поправки на время. С гор то спускаются, то снова уходят в горы. Шамиль через 18 лет после смерти Лермонтова сдался князю Борятинскому. Пожил на покое в Калуге и умер в Медине. Закончилась Кавказская война, а через 130 лет началась Чеченская. В тех же местах, с теми же именами. Раз это было под Гехами. Гехи всю войну прошли расколотыми надвое. Половина за Дудаева, половина за оппозицию. Вот соседний с Гехами Валерик. Дудаевский. В Валерике было мирно. Кое-кто бродил с автоматом на плече. Но на это перестаешь обращать внимание, как на канонаду. У моста раскинулся маленький базар с ворохами, похожи на крупную солому черемши, которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб местной выпечки и ломкий круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу с ворот, типично чеченских, железных цвета морской волны с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 1980 года. На мосту, у мечети, толклись старики в барашковых шапках, драповых пальто, неизменных галошек с толстыми и шерстяными носками. Под мостом дети с разбега прыгали через речку, ту самую. Как месту этому название? Он отвечал мне: "Валерик, а перевесьте на ваш язык. Так будет речка Смерти".